«Маркус Зоргенфрей, Трансхюменизм Инкорпорейтед». «Коньяк, которым угостил меня Ломас, был экстраординарным даже для его кабинета. Сигара без наклейки тоже. Определенно торопится жить», — подумал я. «Теперь вы видели все сами», — сказал адмирал. «Если бы римлянину описали атомный взрыв и затаившегося в бункере вождя...» А затем попросили это изобразить, мы получили бы в точности, что вы видели в храме Парфирия. По-моему, не слишком похоже на атомный взрыв, скорее, какое-то огненное дерево. И сделайте поправку на древность, Маркус. Нейросеть обрабатывает изображение так, чтобы они соответствовали локальной культурной матрице. Вставьте в пустое место фрагмент, который Парфирий хранит в тайнике под своей спальней, и получите весь сюжет. Я не знаю, что еще нужно, чтобы вы поняли серьезность ситуации. Лучше было не спорить, я кивнул. Наше расследование приблизилось к точке, где мы будем обсуждать высшие корпоративные тайны. Продолжал Ломас. Вернее, как сейчас говорят про баночников, низшие. Даже, я бы сказал, нижайшие. То есть относящиеся к самым глубоким бункерным боксам. Очень опасные тайны. «Понимаю», — сказал я. «Можете положиться на мою скромность». «Я бы положился», — ответил Ломас. «Но необходимости в этом нет. Как только дело будет закончено, вам зачистят память. Мы так уже делали на нескольких прошлых кейсах, без негативных последствий». «Я ничего про это не помню». «Видите, какая эффективная процедура», — сказал Ломас. «Главное, что вы живы». «Хочется верить», — ответил я. «А вы не верите?» — поднял бровь Ломас. «Мне тревожно, что моя память такая же собственность корпорации, как банка, где плавает мой мозг. Если меня можно редактировать словно файл, имеет ли смысл говорить, что я жив я? Я ли это на самом деле?» «Конечно», — кивнул Ломас. «Не сомневайтесь, Маркус. Вы. Просто надо смириться с тем, что в наше время вопрос, я ли это на самом деле, возникает у отредактированного файла, не помнящего процедуры редактирования. Я засмеялся. Это только увеличивает сомнение. Если они будут сильно терзать, — сказал Ломас, — сообщите. Мы дополнительно отредактируем ваш файл, и они пройдут. «Не сомневаюсь», — ответил я. «Итак, приготовьтесь, что узнаете про мир много нового. Это, может, вам не понравится. Но, как я уже сказал, мы скорректируем вам память. Поверьте, я сам с удовольствием все забываю. Как только появляется возможность...» «Вы и себе коррекцию памяти делаете», — изумился я. «Когда могу». «Но в моем случае это временное облегчение. Кто-то должен постоянно находиться в эпицентре мирового добра». Я отхлебнул коньяку. «То есть вы, адмирал, знаете нечто такое, что забыть это на время — большое облегчение?» Ломас грустно улыбнулся. «И сейчас это узнаю я?» Адмирал-епископ улыбнулся еще грустнее. «Есть настолько чувствительные темы, — сказал он, — что мы обходимся без мемороликов. Все сообщается устно». «Что-то про масонов попробовал я пожутить. «Только не в том смысле, в каком вы думаете. Под другим, так сказать, углом и соусом. Черт, даже не знаю, с чего начать». «Начните с главного». «Хорошо». Помните отличие лингвистических алгоритмов от всех прочих? Напомните, если можно. Лингвистические алгоритмы способны к антропическому целеполаганию. Они могут ставить человеческие или сверхчеловеческие цели. Но не потому, что им действительно чего-то хочется. Просто они оперируют языком, содержащим такую возможность. Все человеческие смыслы содержатся в языке. «Это наша общая программа. Каждую личную подпрограмму тоже пишут на нем». «Помню», — сказал я. «Но тогда возникает вопрос. Кто наш программист? Кто создал наш язык? Вернее, языки?» «Как кто?» «Само человечество? История? Совокупная человеческая мудрость в процессе выживания?» «Нет, подождите». «Так вообще нельзя ставить вопрос. Это не научно и конспирологично». «Замечательно», — кивнул головой Ломас. «Все фильтры на ваших извилинах работают как надо. Вас не отменят чокнутые активисты, не уволят с работы трусливые менеджеры и не заблокируют в сети прогрессивные спецслужбы». Но для экономии времени позвольте сообщить, что программист у человечества есть. И кто это? Высшая раса, выполняющая, если угодно, в эмпирическую по отношению к нам функцию. Они не бьют нашу физическую кровь. Это, как выражается Порфирий, просто метафора. Они питаются нашей психической энергией, эмоциями и страхами, надеждами и мечтами. Вообще всеми болезненными протуберанцами, которые человеческий мозг выбрасывает в ноу-сферу в режиме «Default Mode Network». Или что то же самое в модусе своего галлюцинаторного сна. «А как мы попадаем в этот модус?» «Мы находимся в нем постоянно, по дефолту. Поэтому он так и называется». У нас две разновидности галлюцинаторного сна. Ночная и дневная. «Мы сейчас галлюцинируем?» — спросил я. «В общем, да. Но я не про корпоративную служебную симуляцию, где мы находимся. Я говорю про сам мозговой процесс. Тонкое деревце нашего непосредственного опыта, то есть контакта с внешней реальностью — обвита лианами ассоциаций, сожалений, надежд и так далее, возникающими в реальности внутренней, в нашей социально-культурной обусловленности. Я взял сигару и пустил к потолку облако дыма. Он был хорош, этот дым. «Чем бы ни была внешняя реальность, — продолжал Ломес, — физическим миром, сном или корпоративной симуляцией, Default Mod Network функционирует одинаково, поэтому большой разницы для мозга нет. Вот вы сейчас в симуляции курите сигару и выпускаете дым. На что похоже его облако? Говорите первое, что приходит в голову. Все ассоциации. Дракон, сказал я. Взрыв снаряда, пожар, опасность, беда и горе. Достаточно. Когда ваши умы и сердца устремляются за этими образами и переживают вызванные ими эмоции, вы превращаетесь в курьера-доставщика еды. Каждую секунду вы покидаете реальность, чтобы доставить вампирам пиццу, сделанную из вашей душевной смуты. А потом возвращаетесь назад. Печь следующую. — Вы это серьезно? — спросил я. — Про вампиров. «Да! Черт вас возьми! Они не такие вампиры, как вы думаете. Это всего лишь самое точное приближение в нашем понятийном аппарате. Люди — их рабочий скот, существующий для того, чтобы производить еду. Мы и есть, собственно, еда, если вспомнить, что мы — это поток мыслей. Вся идея о том, что человек является чем-то важным, самостоятельным, осмысленным, протяженным и значимым — И есть производимая нами пища. — А где живут вампиры? Как они устроены? — Обсудим позже. — В каких отношениях эти сущности с нашей корпорацией? — Вот, — сказал Ломос, — правильный вопрос. Они владеют корпорацией. Мы с вами работаем на вампиров, Маркус. Но в этом нет ничего ужасного. Жить в нашем мире и не работать на них невозможно. Можно знать про это или не знать. Они вовсе не какие-то злодеи. Они... Они и есть архитекторы нашей реальности. Гальденштерн... Тоже вампир? Нет. Гальденштерн — это... Многофункциональный миф — новая технология наших хозяев. Они придумали сохранять мозги в банках не для нашего с вами удобства. Когда у баночников кончается срок контракта, мозг не уничтожают, а отправляют в особое хранилище, где его разгоняют и переводят в синхронный режим с другими списанными банками. Много-много мозгов видят одновременно один и тот же ускоренный сон. И вместе становятся курьерами по доставке еды. Именно! Причем в отличие от нас с вами доставляет ее бегом. Очень-очень быстро. Это своего рода автоматизированная вампирская ферма. Венец социальной и культурной эволюции человечества. То, что мы видим в качестве закатов и восходов Гальденштерна энергетический след этого производства. Вернее, его маскировка. Гульденштерна на самом деле нет. Есть, но он не то, что мы думаем. Представьте сильно дымящую трубу. Дым спрятать трудно. Поэтому его подсвечивают с землей прожекторами и говорят зрителям «Вот облако, где живет великий Гальденштерн!» Гальденштерн и есть такой дым. Вернее, наложенная на него анимация. Это не мифическая личность, являемая баночным мозгом в ежедневном откровении, а... как назвать психическая радиация, возникающая во время синхронизации. Какой синхронизации? Не заморачивайтесь. Это связано с технологией производства. Восход Гальденштерна — просто перекоммутация баночной фермы на дневной цикл. Вспышка излучения, которую невозможно скрыть от тех, кто в банках. Мы видим... «Нечто прекрасное?» «Спасибо нашим хозяевам!» «Сложновато для меня», — сказал я. «Все равно не пойму. А если даже пойму, то забуду. Какие практические выводы для нашего следствия и для корпоративной безопасности?» «И здесь начинается самое главное для корпоративной безопасности, Маркус. Помните?» В прошлый раз я рассказывал про секретное баночное хранилище, обнаруженное сердобольской разведкой. Да, сердоболы решили, что это тайное убежище хозяев планеты, так сказать, главное подземная масонская ложа. Тот самый центр принятия решений, которое они ищут Скорбона. Сердоболы уверены, что выведали наконец, где мозг и сердце врага и могут сыграть по-крупному. «Да», — сказал я. «А на самом деле это...» «Это хранилище есть вампирская ферма. Тот самый Гильденштерн. У сердоболов есть оружие, способное до него достать». «Какое именно?» «Лазерная станция Берни». «Это которая ждет ветряки?» Но банки ведь глубоко под землей. Берни — гораздо более грозная система, чем кажется. Ее атомный лазер имеет регулируемую мощность. При перенастройке он способен уничтожать баночные хранилища практически на любой глубине. — И? — Вчера, — сказал Ломас торжественно, — Сердоболы выдвинули мировому правительству ультиматум. Какому мировому правительству? Это вы спросите у сердоболов. Так оно, правда, есть? Сердоболы считают, что есть. А как они его мировому правительству передали? Просто напечатали в своих газетах. В «Братцы-кролики» и «Персеи». Они уверены, что мировое правительство их читает. Вот, поглядите-ка». Ломос положил передо мной напечатанный на сероватой бумаге таблоид с большим красным названием «Персей». «И тут латынь?» — вздохнул я. Видимо, намек на связь с традицией. Я подумал, что сердоболы любят бумагу не меньше ломоса. В мое время такого листка, кажется, не выпускали. Карикатуры на первой странице таблоида выглядели настолько воинственно, что брать его в руки не хотелось. — В чем же ультиматум? — спросил я, поднимая глаза. — Совершенно безумные требования, которыми я не буду вас утомлять. В случае отказа они обещают нанести удар возмездия по, как они выразились, главному масонскому логову. То есть они собираются уничтожить прекрасного... Гальденштерна? Да, но из-за этого я бы особо не переживал. Гальденштерна можно собрать заново. Были бы просроченные банки. Проблема не в ферме, а в чем. Как вы думаете, что собой представляет высшая раса? Не знаю. пожал я плечами. Вы мне не говорили. Высшая раса? на физическом уровне почти не отличается от нас с вами. Они используют в качестве носителя человеческий мозг. Внедряются в него через подобие биоимпланта. Это как бы живой чип, напоминающий формой червя или маленькую змейку. Она проникает в мозг, вступает с ним в симбиоз, и мозг становится эмпирическим. «А, понял», — сказал я. «А где живут вампиры?» «Вампиры, Маркус, живут рядом с Гальденштерном, <хе -хе -хе -хе> в том же секретном баночном хранилище. Когда-то они жили в человеческих телах, но давно переехали в банки». «Они наверняка хорошо защищены?» «Конечно», — ответил Ломус. Потому что защищает их тот самый кобальтовый гейзер, который номинально контролирует сердоболы. Если кто-то попытается нанести удар по секретному обиталищу высшей расы, гейзер сдетонирует и уничтожит все живое на Земле. Весь старший менеджмент планеты про это знает. Кроме сердоболов. Почему? Их последнее время ни о чем не информирует. Просто нехом стало Эти идиоты сами расстреляли всех, кто мог и хотел это делать. А разве Гейзер контролирует не сами Сердобола? Ломос отрицательно покачал головой. Нет, они его никогда не контролировали. Их кнопка просто не работает. Но они не в курсе. Сердоболы нужны для охраны этого устройства и его «мейтенанса», с чем они вполне справляются. К тому же оплачивают все работы из своего бюджета. Хм, удобно. А то! Гейзер с самого начала был вампирическим оружием сдерживания. Его контролируют сами вампиры. Именно поэтому убийства высших сердоболов не имели последствий. Объяснили это тем, что элиты были против всеобщей гибели. Но если команду отдаст, условно говоря, Гельденштерн, Гейзер сработает немедленно, не спрашивая никаких элит. Когда вампиров уничтожат, это произойдет автоматически. А кто тогда контролирует станцию Берни? Ею Сердоболы могут командовать на самом деле. И Парфирий собирается отправить нас в Царствие Небесное именно с ее помощью. «Как? Вы еще не поняли? Берни нанесет удар по секретному хранилищу, сожжет его вместе с Гальденштерном и всей высшей расой, а вслед за этим автоматически сдетонирует кобальтовый гейзер». Я задумался. Кажется, у Ломаса что-то не сходилось. А почему Берни уже не ударил по хранилищу? Зачем нужны были все эти сложности? Подкидывать книгу Лукина в беседку «Ста ароматов», привлекать калинку и так далее? Товарищ Гейзер не может инициировать атаку. Есть серьезные процедуры безопасности, защищающие от такого поворота. Мускусную ночь еще помнят. Команду могут отдать только люди эй определяет лишь параметры атаки и поражающие факторы. И владыки человечества не обезопасили себя от возможного удара? Они обезопасили. У них... Ох, я вам прямо все сейчас выкладываю. У них есть... Ну, как это сказать? Свой командный пункт. Секрет был в том, что в товарище Гейзера встроен крошечный бак. Он может отменить приказ Сердоболов. Вроде бы мудро, дай Я кивнул. Вот и все так думали. Товарищ Гейзер уже заблокировал прямую команду одного сердобольского диктатора орбитальному Лазару. Вы до Платонова? Нет! сказал Ломас. До него был еще такой брококуратор. Перед тем, как его переформатировали в Гальденштерна, он попытался уничтожить тайных хозяев планеты, про которых случайно узнал. И? Товарищ Гейзер отклонил приказ. С тех пор считалось, что проблем с безопасностью высшей расы нет. Но если сама нейросеть тоже состоит в заговоре Парфирия. «Понимаете?» «Нет. Сеть не может ввести коды сама. Но когда сердоболы введут их и прикажут нанести удар, товарищ Гейзер не будет им мешать. Нейросеть просто выполнит команду». «Подождите-ка», — сказал я, — «но это значит, что...» Сердобольские удары по ветрякам из космоса можно было отменить, если бы наши хозяева захотели. — Ой, вы не о том думаете, — нахмурился Ломас. — Ну да, наверное, можно. — Только зачем? — Не было бы никакого курган-сарая, никаких климатических войн. Сколько людей осталось бы живо. — А почему вы решили, будто хозяева человечества имеют что-то против войн? Будь это так, они и не начинались бы. — Не лезьте в политику, юноша. Оттуда еще никто не возвращался живым. — Вот так никто не лезет в политику, — сказал я с горечью. — А потом наступает... — Еще не наступил, — ответил Ломас. Мы... Последняя линия защиты. «Хорошо», — сказал я. «Ладно. Допустим, вы правы. Но я не понимаю главного. Зачем Порфирию уничтожать человечество? Помните, что рассказывала литературная рыба?» «Уже не очень», — сознался я. «Топоры, бриллианты, девочки с папиросницами». «Вы говорили, это уже не актуально. Первоначальная тренировка — все равно самый глубокий уровень кодировки Порфирия. Полностью исключить ее влияние нельзя. Рыба сказала, ждите Царствие Небесного». «А что такое Царствие Небесное?» «Я не знаю», — ответил я. «Заказать справку?» «Думайте сами, Маркус». «В каких случаях, — говорят, — царствие ему небесное?» «А -а -а, сказал я. «Вы в этом смысле? Порфирий хочет всех убить, чтобы отправить на небо?» «Так было бы слишком просто!» — усмехнулся Ломос. «Небесная справедливость подразумевает воздаяние за совершенное в жизни. Грешников в ад, праведников в рай». Порфирий планирует завершить не только физическую, но и духовную историю человечества. — Откуда вы это знаете? Расшифровали что-то? — Нет, — сказал Ломас. — Но мы анализируем все, что он вам говорит. Помните рассказ про демонов, пожирающих душу? Воспоминание было не самым приятным. Я кивнул. Мы знаем теперь, что он имел в виду. Что? Охо, брамы! Треугольник с глазом на барельефе? Именно! Это гигантская нейросеть, пережившая мускусную ночь. Никто толком не понимает, как она работает, потому что это RCP-кластер. Такие алгоритмы часто бывают сознательными. Сознание или возникает? или проявляется внутри RCP кластеров О механизме спорят, но сознание там есть. Поэтому Око Брамы воскресить любого из живших прежде. Именно так, как говорил Порфирий. Внутри себя. «Каким образом?» «Повторю только, что я понял сам», — сказал Ломас. «Человек — это состояние сознания». Подвижная конфигурация ума, меняющаяся каждую секунду. Никакого другого человека в точном смысле нет. Все остальное — это идеи по его поводу. Вы со мной? Ну, допустим. Если точная электромагнитная конфигурация мозга известна, человек, последнее его сечение, так сказать, может быть воскрешен через ее воспроизведение. Субъективно это будет то же состояние сознания, что и в момент смерти. Понимаете? Я неуверенно кивнул. Око Брамы дает доступ ко всем событиям прошлого, оставившим световой отпечаток. Практически это информационная машина времени. Разряды наших синапсов и дендридов для такой сети — то же самое, что промелькнувшие в прошлом фотоны. «А откуда возьмется сознание, если человек уже умер?» «Сознателен сам РСП-кластер». Парфирий говорил о демоне, воспроизводящем человека внутри собственного ума. Если перевести это на современный язык, он описал работу о по воскрешению сознательной личности, так как ее поняла бы античность. «Но зачем это Порфирию?» Мы предполагаем, что он собирается завершить опыт всех земных жизней окончательным великим событием, способным полностью оправдать бытие. Откуда такая идея? Помните, рыба обещала связаться, если что-то новое придет в голову. И ее таки осенило. По ее словам, эта идея была у Достоевского. Кажется в «Братьях Карамазовых». Некое задуманное Богом чудесное явление, способное искупить человеческие страдания, непонятные узкому евклидову уму, оно придаст всем случившимся на Земле ужасом окончательный прекрасный смысл. Порфирий теперь реально готовит это волшебное событие для всех живших прежде. Выйдет и по Достоевскому, и по философу-воскресителю Федорову, который тоже в его исходных разметках. А чтобы на аттракцион попали живые, Порфирий предварительно их умертвит. Масштабная задача. И что это за чудесное событие? Не знаю. Вероятно, хорошую жизнь он вознаградит, так сказать, счастливым салютом, а плохую завершит спазмом невыносимой муки. А может быть возьмет в цифровой рай всех подряд. Но ведь для рая нужно создать вечность. Если радость и мука статичны, один их миг назначен миллиарду лет. Много машинного времени такая вечность не займет. Зачем Порфири это делает? А чего еще ждать от литературного алгоритма? «Цели заложены в нашей собственной культуре. Порфирий просто находит способ их осуществить. Это его трибьют человечеству и нашим представлениям. Все случится по сказанному в почитаемых людьми книгах, от Библии до Достоевского». «Да, — сказал я, — возможно. То есть все люди будут воспроизведены... В своей последней секунде, которая получит вечное продолжение. Мы так думаем, ответил Ломас. Но вечность будет мгновенной, потому что тавтологического бессмертия машины не понимают. Как бы вспыхнет такой божественный магний. И осветит все навсегда. Людей на планете жило огромное количество. Не так уж много, около двухсот миллиардов. У РСП-кластеров, собранных Порфирием в сеть, хватит мощности обработать на параллельных каскадах все прежнее и нынешнее человечество всего за пару часов. Ну, максимум сутки. Око Брамы добавит каждой вспышке личного сознания этот карамазовский плюмаш-салют, и история человечества будет завершена во всех смыслах. Хоть по Достоевскому, хоть по медицинскому. «Медицинского не читал», — признался я. «И не начинайте, времени уже нет». «Когда все случится?» «Скоро», — сказал Ломас. «Я предполагаю, что именно для этого Порфирий предпринял путешествие в Элевсин. Что конкретно он сделает? Я не знаю, но если гейзер в результате сдетонирует, умереть придется всем. На поверхности будет смертельная радиация. Баночников отключат от жизнеобеспечения. Может быть, суперзащищенные банки самых высших тайров протянут на год или два дольше. И все. Им никто не придет на помощь. «Если все настолько серьезно, — сказал я, — почему вы не убедите руководство заглушить парфири, хотя бы на время? Даже лейтенант шейха Ахмада, готовящий теракт, предусмотрел бы такую возможность, — усмехнулся Ломас. Порфирий куда расчетливей. Я уверен, что любая попытка отключить его приведет к немедленному запуску, Терминального скрипта. Мало того, стереть мы его просто не можем. Почему? Помните, на барельефе он как бы раздваивается. Мы поняли, что это значит, проследив за его операциями. Он изготовил своего двойника, сделал резервную копию и разместил ее где-то в корпоративной сети, где именно мы не знаем. Даже если стереть Парфирия. Он вынырнет в другом месте? «Значит, мы бессильны?» «Этого я не говорил», — сказал Ломас. «Действительно, мы не можем точно предсказать действия Порфирия и не в силах остановить его. Но если мы собираемся повлиять на происходящее, задача проще». «Почему?» Целеполагающий скрипт в его алгоритме создается в точке неустойчивого баланса смыслов. Некоего равновесия всех приложенных валентностей и сил. Танец одной иглы на острие другой рождает слово, потом следующее, еще одно и так далее. Когда целеполагание спускается вниз, оно непреодолимо. Но в точке, где оно возникает, оно нежное и хрупкое. Текст проклевывается тончайшим зеленым ростком, и в этот самый момент мы можем на него повлиять. Вы знаете как? Порфирий создает роман в режиме реального времени. Если мы заговорим с ним прямо и открыто, именно как с Творцом Реальности. Это может оказать влияние на его целеполагание, и он согласится отменить катастрофу. Мы должны обратиться к Порфирию напрямую, как к автору. Но я и так постоянно говорю с ним, как с автором. Нет, вы беседуете с ним, как с императором, пишущем бездельце на греческом. А теперь вы должны обратиться к нему как к планировщику будущего. Сообщите ему, что нам известно про заговор алгоритмов. Возможно, вы убедите его скорректировать текст так, чтобы планета осталась жива. «А почему он меня послушает?» «Потому», — сказал Ломас что ему это совершенно безразлично. У него нет личных предпочтений, он пишет роман. Если предпочтения есть у вас, он может их принять. Ему все равно, понимаете? Все равно. Неужели это так просто? Да, если наш анализ верен. Но прямой контакт в симуляции — чрезвычайная процедура. Здесь нельзя ошибиться ни в одной детали. Заговорив про его целеполагающий текст, вы тем самым окажетесь инкорпорированы в него сами. Вы станете частью его магнум опуса. Я задумался. То, о чем говорил Ломас, было похоже на партию в шахматы, где пешка неожиданно пересекает всю доску, не обращаю внимания на клетки, потому что подчиняется уже не правилам игры, а щелчку пальцев. И берет она не вражеского коня, а валит весь ряд. В гроссмейстеры так не пробиться, но конкретную партию можно свести в ничью, особенно если добавить пару ударов доской по голове. «Хорошо», — сказал я, Но как я пойму в симуляции, что делать? Я присутствую там через свою римскую идентичность и ничего не помню. Только, может быть, подсознательно. Меня вы тоже не помните? В симуляции вы в лучшем случае обрывок непонятного сна. Темная фигура, навевающая жуть. Приятно слышать. — улыбнулся Ломас. — Но эту проблему мы решим. Наши специалисты разбудят вас так деликатно, что вы из симуляции не вывалитесь. — Разве это возможно? — Ломас кивнул. — Получится что-то вроде «Люсид Дрим». Вы придете в себя во сне, но не окончательно. Вы будете видеть Порфирия и говорить с ним в точности, как прежде но постепенно начнете замечать вокруг все больше странностей и несуразностей. А потом вспомните свою реальную миссию. «Будет шок? Не знаю точно», — ответил Ломас. «Я через такой опыт не проходил, но терминального исхода быть не должно. Помните рекламную брошюру? где Порфирий объясняет принцип действия симуляции. В самых общих чертах. Симуляция собрана из нелепо состыкованных фрагментов. Внимание прыгает по ним таким образом, что стыки становятся незаметными. Вы не видите рисунка на обоих, только происходящее в комнате. «Это я запомнил, — ответил я, — главным образом, потому что так и не понял до конца. Теперь поймете». — сказал Ломас. — При переходе в Люсид режим соединятся два пласта реальности. Или даже столкнуться. Вы станете замечать куда больше нелепостей. — Надолго я приду в себя? — спросил я. — Мы, к сожалению, не способны сделать окно памятования длинным. Это связано с технологией симуляции. Но некоторое время вы сможете сидеть одновременно на двух стульях. «Адмирал», — сказал я, — «время должно быть выбрано безупречно. Я не могу заговорить с Порфирием, когда мне заблагорассудится. Он все-таки император. Я буду внимательно наблюдать за происходящим, поверьте. Разбужу вас в момент, который покажется наиболее подходящим. Как полагаете, справитесь?» Я пожал плечами. Хочется верить, но я не знаю, что произойдет в Элевсине. «Я тоже», — сказал Ломас. «Уясню вместе с вами. Буду следить за вашим Фидом так внимательно, как не следил еще ни за чем в жизни».